Глава 11 В маленькой булочной волшебно пахло свежим хлебом и карамелью. Такой насыщенный сладкий запах горову приходилось вдыхать лишь в булочных своего далекого детства, когда румяной теплой буханка казалась заманчивым и роскошным лакомством. Наверное, эти воспоминания немножко были иллюзией, и Гуров слегка улыбнулся своим мыслям. Но людей, работавших в этой булочной, иллюзии вряд ли интересовали. Наверное, им приходилось порядком вкалывать, чтобы удержаться на плаву. Конечно, хлеб нужен в любые времена и, по идее, должен всегда приносить доход тому, кто им торгует. Но Гуров слишком хорошо знал, какие бюрократические рогатки расставлены на пути мелкого предпринимателя. Пока их обойдешь, с тебя сойдет не семь, а семьдесят семь потов. Гуров всегда испытывал уважение к людям, взявшимся за такое непростое дело. К женщине же, стоявшей за прилавком Гуров, с первого взгляда проникся еще и симпатии. У нее было милое, простое лицо и приятная, слегка усталая улыбка. Вряд ли можно было назвать ее красавицей, но было в чертах ее лица нечто такое, что придавало ей особое очарование. Безо всяких сомнений это была сама хозяйка. Гуров нисколько не сомневался, что такой легкомысленный человек, как Перфилов, наверняка мог положить на нее глаз. Но, как сыщик, он был обязан убедиться, что не ошибся. Гуров улыбнулся женщине и наклонился к прилавку. «Здравствуйте», — сказал он, — «моя фамилия Гуров. А вы, насколько я понимаю, Вика Тигунова, верно?» Женщина почти не удивилась, лишь чуть-чуть приподняла левую бровь, отчего лицо ее сделалось еще более привлекательным. «Я самая, с иронией в голосе ответила она, — «значит, вас не хлеб интересует. Обидно. Сегодня у нас совсем не идет торговля». «Ничего, сейчас мы обязательно у вас что-нибудь купим», — заявил, выворачиваясь из-за спины горова, Кричко. «Дайте нам что-нибудь большое, мягкое и с начинкой. У вас пироги есть?» «Пирогов у нас нет», — мягко сказала женщина. «В самом начале мы и пытались расширить ассортимент, но дело не пошло. Район, что ли, такой?» «Да бог с ними, с пирогами», — великодушно сказал Крючко. «Бывают моменты, когда и черный хлеб пирогом покажется» особенно если берешь его из рук очаровательной женщины. Вот это у вас что там, калач? Отлично, беру, но только из ваших рук». Судя по всему, Стасу хозяйка тоже понравилась. На его грубоватом лице появилась сладкая и многозначительная улыбка, от которой горова слегка тошнила, но женщине эта улыбка явно пришлась по душе. «А из чьих же еще?» — пакетливо сказала она, грациозно поворачиваясь и снимая с полки калач. «Здесь больше никого и нет». «Да, пустоват у вас в магазине», — ставил Горов, оглядывая небольшое помещение. «Всегда у вас так?» «Ну, что вы», — сказала Тюгунова, — «просто дело к вечеру. Все, кому надо было, запаслись уже». Отвечая, она продолжала обмениваться улыбками с кричковой, и они оба не заметили, как за спиной хозяйки из подсобного помещения вышел мужчина в фартуке, надетом поверх обычной одежды. Навалившись плечом на косяк, он неодобрительно наблюдал за тем, что происходит у прилавка. У него было резкое очерченное лицо с твердыми скулами, мрачные глаза и черные густые волосы, курчавые и коротко постриженные. Горов заметил его первым и сразу же обратил внимание на ту необычную неприязнь, с которой мужчина разглядывал покупателей. Чувствовалось, что он едва сдерживается, чтобы не вмешаться в диалог. Наверное, это был сам Тигунов. Крючко взял хлеб и бережно прижал его к груди. Этот калач даже есть неудобно, заявил он хозяйки. Пожалуй, я лучше поставлю его в красный угол. Буду смотреть на него время от времени и вспоминать о вас. Да мне-то что, засмеялась женщина. Хоть на крышу ставьте, если вам нравится. Мое дело продать. Ты еще на голову его себе поставь, вдруг донеслось и застеложись хлебом, и мужчину которого, видимо, кончилось терпение, выступил из полумрака. Поставь на голову и ходи, как клоун. На лице у него, можно сказать, бушевал ураган. Он сверлил крючко таким огненным взглядом, но гору показалось, будто в воздухе ощущается легкое потепление. Он поспешил вмешаться, пока страсти не накалились по-настоящему. «Вы зря сердитесь», — сказал он человеку в фартуке. «Мой товарищ не имел в виду ничего плохого. У него просто такая манера разговаривать». «А ты не разговаривай», — злорадно посоветовал мужчина. «Купил, что надо, и вали». «Ну, это совсем не продуктивный подход». Огорченно заметил Крючко: С таким подходом можно всю клиентуру растерять. Купил и вали. Это просто социалистической торговли какая-то. Тот, Борис, ты не прав. — Какой я тебе Борис? — возмутился мужчина. — Да это так говорится, — невозмутимо ответил Кричко. — Крылатые слова. Неужели не помните? — Ты нарываешься, что ли? — тихо спросил человек в фартуке, терпение которого уже истощилось. Женщина беспокойно взяла его за рукав и тихо, но негодующе сказала. Но что ты, Ваня, в самом деле, перестань. Неудобно. Ваня резко вырвал свою руку. — А ты вообще помалкивай! — огрызнулся он. — Будто я не вижу, что ты всем подряд класски строишь. Ох, доведешь ты меня! Он налег грудью на прилавок и чуть ли не вплотную приблизил свое лицо к лицу Кричко. — А тебя, дорогой, по-хорошему прошу, забирай свою булку и уходи от греха подальше. Не испытывай меня. Я только с виду такой добрый. Но когда меня заводят... Никто вас не заводит, уже совсем другим, суровым и требовательным тоном оборвал его Гуров. Вы сами себя заводите. Не умеете держать себя в руках, займитесь каким-нибудь другим делом, где не нужно общаться с людьми. Я вам честно скажу, будь моя воля, я таким, как вы, категорически запретил бы заниматься торговлей. Не ваше это занятие. Нихрена себе, почти весело проговорил Тигунов. Он меня еще и учить жить будет. «Вы вообще что за птицы?» «Вот что мы за птицы», — сказал Гуров, вынимая из кармана удостоверение. «Теперь довольны? Похоже, к вам без красных корочек в магазины заходить не стоит». Тигунов, несмотря на свой скверный характер и ярко выраженную ревность, был растерян. Он сразу же заметно сник и потерял желание разговаривать. Теперь он молча и насторожно смотрел на Гурова и Кричко, будто ожидая немедленных карательных санкций. Зато его супруга резко оживилась. Побледнев, она бросилась к прилавку и, заискивающе глядя гуру в глаза, затараторила. «Ой, да простите вы его, дурака, честное слово. Он совсем помешался от ревности, понимаете. Просто не может, когда я с мужчинами разговариваю. А как я не буду разговаривать? Работа такая, что хочешь, не хочешь, разговаривай. Сто раз уже с ним ругались. Я предупреждала, что нарвется он когда-нибудь на неприятности. А так он у меня не злой, просто характер такой дурацкий». «Да не переживайте вы», — сказал смущенный Гуров. Никаких неприятностей мы вам устраивать не собираемся. Другое дело, что вы сами их себе устраиваете на пустом месте. Но это не наша грядка. Разбирайтесь между собой. А мы к вам зашли совсем по другому делу». «По какому такому делу?» — сумрачно поинтересовался Тигунов. «У нас с милицией никаких дел нет. У нас все по закону, все документы в порядке». «А никто и не сомневается», — перебил его горов. «Речь идет о другом». «О другом? Что значит «о другом»?» Тягунов обменялся с женой беспокойным взглядом и в волнении потер руки. Ладони у него были крупные, грубые, привычные к труду. И, если так можно выразиться, к обороне. «Должен сразу предупредить», — сказал Гуров. «Мы расследуем дело об убийстве. Поэтому к нашим вопросам следует отнестись со всей ответственностью. Эмоции нас не интересуют». «Убийство?» — прошептала Тягунова. «Вы сказали убийство? Но у нас здесь не было никаких убийств. Ваня, ты что-нибудь слышал об убийстве?» «Сейчас услышим», — злорадно сказал Ваня. «Положим, об убийстве мы как раз распространяться и не будем», — возразил Гуров. «А вот от вас кое-какую информацию получить надеемся. Речь пойдет о человеке, которого вы оба знаете. О Перфилове Геннадии Валентиновиче». Горову показалось, или он на самом деле услышал, как при имени Перфилова хозяин булочный скрипнул с зубами. Гуров покосился на него. Тигунов, сжав кулаки, уставился себе под ноги. Ноздри его хищно раздувались. «Я же просил, без эмоций», — сказал Гуров. «Да-да, конечно, мы и знаем Перфилова», — поспешно вмешалась хозяйка. «Но отношения мы с ним не поддерживаем, вы не думайте». «А мы пока ничего и не думаем», — заметил Гуров. «Пока мы задаем вопросы. Возможно, вы и не поддерживаете отношения с Перфиловым, но мы располагаем информацией, что этот человек мог появиться здесь у вас вечером 16 сентября. Поэтому и первый вопрос будет таким. 16 сентября сего года кто-нибудь из вас двоих видел гражданина Перфилова? Супруги переглянулись. Глаза Тягуновой смотрели жалобно и испуганно, а из глаз ее мужа едва не летели молнии. — Вот! Вот теперь ты видишь, стерва! — задыхаясь, сказал он, и угрожающе надвинулся на жену. — Весь город уже знает, что эта мразь ходит сюда, как к себе домой. В, стерва — стерва! он взмахнул рукой. — Стоп! — Горов сильно хлопнул по прилавку ладони. — Не помнитесь! «Вы находитесь в присутствии представителей закона. Что это вы себе позволяете?» тигунов с сожалением отступил, но это стоило ему огромных усилий. На щеках его перекатывались шалваки. На гору он не смотрел, опасаясь, видимо, сорваться. «Мне повторить вопрос?» — спросил Гуров. «Никого мы не видели!» — буркнул с ненавистью Тигунов. «Я эту сволочь даже на порог к себе не пущу!» «Интересно, а это помещение вы арендуете или вы купили полностью?» — спросил вдруг Кричко. Это я к тому, насколько этот порог является вашим. Все-таки это магазин. Мне кажется, сюда может войти любой. Разве не так? Если вы кого-то выставите, он вправе будет подать на вас в суд. Короче, не видели мы Перфилова, — сказал Тикунов, не поднимая головы. Однако по смущенному лицу его жены Гуров видел, что темпераментный булочник, скорее всего, лжет. Поэтому он не собирался оставлять его пока в покое. Вы что-нибудь слышали об ответственности за дачу ложных показаний? — спросил он. — Подумайте хорошенько. Может быть, вы что-то запамятовали? — Ничего я не запамятовал, — упрямо заявил Тигунов. Не было здесь Перфилова и точка. А я, между прочим, не на допросе, чтобы показания давать. Он был сейчас похож на быка, упершегося рогами в забор. Забор свалить было ему не по силам, но и отступать он не собирался. — На допрос мы вас вызовем, — пообещал Гуров, — раз вам так нравится терять время в казенных кабинетах. Мы вам это устроим. Не лучше ли решить все по-хорошему? В помещении повисла неприятная пауза. Горов подумал о том, что теперь воздух пахнет не сдобы и сладостями, а чем-то похожим на электричество. Женщина, без сомнения была готова ответить на вопрос, но о присутствии мужа сковывало ее. Горов понял, что во избежании скандала она сейчас ни за что не станет уличать мужа во вранье. Ему хотелось стукнуть кулаком от досады, но он все-таки сдержался. Значит, так, объявил он бесстрастным голосом, выкладывая на прилавок карточку с номером своего телефона. «Когда у вас пройдет этот бзик, можете позвонить мне вот по этому номеру в любое время суток. Еще раз подчеркиваю, что речь идет об убийстве. Если до завтрашнего утра звонка не будет, ждите повестку на допрос. Мы здесь не в игрушки играем». Ответом ему было угрюмое молчание. Белый клочок картона одиноко лежал на прилавке. «Может, надумали?» — с надеждой спросил Кричко. — Вопрос-то простой. Видели, не видели. Мы же вас не бухгалтерские книги просим показать. — Нечего нам сказать, — хмуро ответил Тигунов. Ну, как вам будет угодно, — сказал Горов. Мы вас предупредили. Дальше разговор будет совсем другой. А он повернулся и, не оглядываясь, пошел к выходу. — А за хлебушек спасибо, — Кричко улыбнулся женщине. — Все время бы к вам захаживал. Да больно далековато. Тягунова не решилась улыбнуться в ответ. Оперативники вышли на улицу, и здесь Гуров дал волю своему гневу. Вот баран! в сердцах сказал он. Я вижу, что они что-то скрывают. Видели они Перфилова. Надо было пожестче Лёва!» — заметил Крючко. Припогнуть надо было как следует. Этого болчника припогнешь, с сомнением сказал Горов. опертый тип. Такой, если вбил что-нибудь в голову. Но ничего. Думаю, что дамочка еще спохватится и обязательно позвонит. Она не допустит, чтобы ее благоверного в тюрьму посадили. Только она тайком от него позвонит. — Может, и позвонит, — согласился Кричко. — Только время жалко. Они сели в машину. Гуров набрал номер телефона на Алтуфьевском. Трубку взял капитан Стичкин. Ну, что там у вас? — поинтересовался Гуров. — В гости не появлялись? — И как нет, товарищ полковник, все спокойно. Хозяйка на свидание отправилась, а потом собиралась у своей тетки переночевать. А мы тут сидим, как проклятые, и ждем у моря погоды. — Но ждите, — сказал Гуров. Если что, сразу сообщайте. Он убрал мобильника, тяжело задумался. Крячко невозмутимо игры с Калач и с интересом посмотрел по сторонам. Нет, я думаю, в квартиру Карповой никто уже не придет. Наконец объявил Горов. Скорее всего, ее уже смотрели. Сразу же, когда за Перфиловым приходили. Зачем им дважды входить в одну реку? Квартира небольшая, мебели мало. А ищут что-то конкретное, скорее всего, фотоаппарат или пленку. «Плёнку найти все равно, что иголку в стоге сена», — сказал Кричко. «Это если ты продумал, где ее прятать», — возразил Гуров. «А если, как в случае Перфилова, всё набегу до спенных глаз, вряд ли придумаешь надежный способ». Но эти люди резонно полагают, что не стоит тратить время на поиски пленки. Куда проще найти ее хозяина и спросить у него, что они сейчас, видимо, и делают. «И как ты думаешь, каков результат?» — поинтересовался Кричко. «С таким экземпляром, как Перфилов, ничего нельзя знать заранее». — пожал плечами Гуров. — Результат может быть самым неожиданным. Одно можно сказать точно. Вряд ли Перфилову приходится сейчас сладко. — И что же будем теперь делать? — Будем подвал искать, — невесело сказал Гуров. — Который Перфилову примерещился или Ведюнину, черт бы их подрал. А что делать? У нас никаких зацепок. Никто не видел, как уводили Перфилова. Никто не видел, как убивали Гловацкую. Никто не видел, как обшаривали квартиру Перфилова. — Никто ничего не видел. Если бы не смерть, то вообще можно было бы плюнуть на эти пьяные бредни и поехать пить чай. Но что там мешает мне разделить точку зрения Балуева. «Ну что же, давай посмотрим, что за подвалы в здешние округи», — сказал Крючко. «Темновато, конечно, но попробовать можно. А потом, в любом случае, предлагаю плюнуть и ехать все-таки к тебе, пить чай. Все равно ночью мы ни черта не сделаем. А к утру обязательно что-нибудь прояснится». «Боюсь, к утру у нас еще один труп будет», — мрачно заявил Горов, «Пропавший родственник». «Ну, что выросло, то выросло. Волшебной палочки у нас с тобой нет? Значит, смотрим сейчас район, а потом заберем Марию и поедемся вместе к нам. По крайней мере, хотя бы жену заранее подготовим, чтобы не слишком убивалась».